Командующий 11-й армии генерал-лейтенант Гловацкий. Псков. Товарищ генерал-лейтенант, в двери появился адъютант Сёмин, и по его чисто официальному обращению Гловацкий мгновенно насторожился. К вам прибыл командующий ВВС фронта. Ну, наконец-то! Чуть ли не взвыл от радости командарм и шагнул навстречу крепенькому низкого расточка генерал-майору в полевой форме с голубыми авиационными петлицами — Рад вас видеть, Тимофей Васильевич. Наслышан о вашем назначении, но вижу впервые. Дело имеется к вашим соколам огромное. Очень сильно вы нам здесь нужны. Рукопожатие между ними вышло крепким, чисто по-мужски надежным. Силушка генерала Куцувалова природа не обделила, как и храбростью. На груди золотая звезда Героя Советского Союза. Под ней ордена Ленина и два красного знамени. Один наш, другой монгольский. Летчик заметил взгляд командарма и улыбнулся. Тоже за Халхингол получили, Николай Михайлович. Нет, намного раньше. Пришлось по тамошним пустыням и степям в прежние времена казаков барона Унгер нагонять. С ними цариков мятежных наёнов. Давненько сие было, уже подзабывать стал. Приходилось слышать. С уважением протянул Куцевалов. И как-то иначе посмотрел на длинную ширенгу орденов на китере Главатского долго и уважительно. Затем произнес. Получил приказ задействовать всю авиацию фронта для прикрытия Пскова. Звучит весомо. Всю авиацию фронта. Это сразу наводит на весьма печальные размышления, что от пяти авиадивизий за месяц боев остались, как говорят народе, только рожки до да ножки. Ведь так? Скажите честно. «Так точно», — глухо произнес летчик, на скулах заходили желваки. «На фронте сейчас всего две смешанные авиадивизии. В них только три полка, которые свели наши оставшиеся самолеты. 63-й полк СБ из пяти эскадрилей. Все, что осталось после бомбежек мото-механизированных колонн фашистов перед вашим укрепрайоном. В нем 45 исправных бомбардировщиков и два истребительных полка». В 31-м 4 эскадрильи, по 9 И-16 и, и МиГ-3, 18 И-153. В 38-м полку 3 эскадрильи «Чаек», 27 бипланов и одна смешанная из 5 И-16 и 2 МиГ-3. Всего 115 боеготовых самолетов. Управление трех дивизий и 20 авиаполков отведены в тыл на переформирование в связи с утратой материальной части как обтекаемо и сказано». Ухмыльнулся Гловацкий. «Я тут с бывшим на штаба фронта генералом Кленовым время для беседы имел 2 июля. Тогда начало войны в этих пяти дивизиях имелось что-то около девяти сотен вполне исправных самолетов. И еще две сотни требующих ремонта. Возникает вопрос, где они? Сбили немцы? Не поверю. У них едва две сотни истребителей. Но, может, разбомбили на аэродромах?» «Сейчас. Замаются две с половиной сотни их бомберов, прорву аэродромов бомбить. Ответ-то прост, и ларчик всей тайны открывается легко. Хотите узнать?» «Было бы любопытно узнать», — негромко произнес летчик, и в его глазах явственно промелькнула враждебность. Разгильдяйство и обычный бардак, усугубленные растерянностью, порой переходящей в панику. Самолеты просто бросали на аэродромах, а командование вместо того, чтобы приструнить подчиненных, само подавало пример паникёрства. Гловацкий зло ощерился и взял со стола тетрадку и, не глядя, раскрыл ее посередине. Тут краткие записи из донесений особых отделов и политорганов за последние две недели. Причем только в зоне действий моей 11-й армии я не мог установить связи с командованием ВВС Как мне известно, вы занимаете должность 9 июля. Так вот, что мы имеем. 4 июля, Карамышева, авиабаза 8 авиадивизии. Полковник Шевченко приказал начать эвакуацию, не имея на то приказания от меня, как командующего нашими войсками на данном направлении. Паникерство и вредительство чистейшей воды. Он и бывший полковник приказал взорвать запас бомб и горючего, имеющиеся 9 совершенно исправных самолетов уничтожить, пулеметы ШКАС и патроны утопить в колодцах. На платформы и автотранспорт приказал грузить не матчасти оборудования с вооружением, а личные предметы командования, такие как велосипеды, мотоциклы, подбитые легковые машины. Вам такое поведение подчиненных известно, Тимофей Васильевич? И это еще не все. Тут же на этой странице... Вырисовывается майор одного из перебазируемых полков. Посадил на брюхо четверку новеньких мигов, якобы потерял в воздухе ориентировку, не долетев до аэродрома Кресты 20 километров из-за нехватки горючего, хотя он и в баках было. Шкурник, сволочи, дезертир. Умышленное порчем отчасти, вместо того, чтобы воевать в воздухе с врагом, отправился в тыл на переучивание. Таких случаев описано больше десятка. И если бы не своевременное принятие мер, то такие паникеры погубили бы те три десятка самолетов, что были найдены на брошенных аэродромах и нами отремонтированы за эти две недели. Три эскадрильи!» Вспышка оказалась неожиданной даже для самого Главадского. У него перед глазами промелькнул черный дым, что оставляли сбитые СБ, отважно бомбившие немецкие колонны, и лаптежники, что с раздирающим душу ревом бомбили бойцов Лакновского Ура. Так и хотелось выругаться. А где были ваши истребители, генерал? Поверьте, товарищ генерал-лейтенант, порядок наводится. А трусов и шкурников сами отправляем под трибунал. Давай по-простому, Тимофей Васильевич. То, что произошло, не нам обсуждать. Не тот у нас с тобой уровень. Вопрос стоит иначе. Как фашистов даже в небе за глотку взять? А тут лучше покурить и подумать хорошенько. Можно один из истребительных полков в ваши войска армейской авиации передать. Ни в коем случае, это ошибка. Нельзя распылять авиацию по армиям, как делается сейчас. Наоборот, нужна максимальная концентрация всех авиачастей в руках командующего ВВС. Данная мера позволит вам не только сразу быстро отреагировать на изменения обстановки, но сконцентрировать для массированного удара по врагу все наши самолеты бомбардировщики, истребители, что есть в вашем распоряжении. И главное, захватить господство в воздухе над конкретным участком фронта. Да, пусть локально, но хотя бы здесь перехватить инициативу. Посему всю авиагруппу 11-й армии я передаю под ваше командование. Вы согласны?» Головатский пододвинул летчику пачку папирос, закурил и с немалым удовольствием смотрел на ошарашенное лицо молодого генерала, что еще на Халхинголе был простым майором. Быстро вы летуны и по ступенькам вверх взлетаете, но и падаете вниз с грохотом. Генеральские звезды в петлицах еще не означают, что должностям соответствуете сейчас. Вас просто от безысходности на такие должности в данный момент продвигают. Все командование ВВС сейчас в камерах на Лубянке сидит. Расстрела дожидается. И что, уйма героев с одной, а то с двумя звездочками предатели? Не верю. Вот почему в небе у нас такой бедлам и кто это совершил, и есть настоящие предатели и вредители. Так, а ведь ты додумаешься. До стенки. Выходит, кто-то из руководства НКВД на самом деле состряпал дело авиаторов как раз перед началом войны. А то, что произошло, есть самая натуральная измена. Но кто из них вражеский агент? Надо думать. Вы хотите передать всю сводную авиагруппу, что направили в вашу 11 ю армию по приказу маршала Ворошилова? Так точно! Передам все, что есть, кроме флотских эскадрилей. Они лишь оперативно подчинены, защищают свои базы, гдов и Псков. Дерутся отлично. Вчера летчики Алиев и Каберов перехватили над Чудским озером три двухмоторных истребителя и сбили их. Погиб и наш пилот. Лейтенант Алиева я ходатайствую представить к званию героя посмертно Каберова к ордену Ленина. Еще догнали вражеского разведчика и вогнали его в землю уже тут, под Псковом. Немцы теперь не будут летать над озерами Вольготна. Все, закончилось это безобразие. Теперь надо решить, как заставить их убраться с неба над нашей 11-й армией, нанести им такие потери, что для Люфтваффе неприемлемы будут. И возможности у нас с тобой для этого есть. Да и кое-какие задумки уже реализовываться стали. Какие задумки, Николай Михайлович? Генерал Новиков настоятельно советовал прислушиваться к вашим рекомендациям. Смотри, что выходит. Гловацкий быстро расстелил на столе карту с уже нанесенными обозначениями. Моряки выделили две истребительных эскадрильи. Сейчас осталось 14 тишаков и три яко. Еще четыре машины у них в ремонте. Плюс в эскадрильи МБР семь машин. Эти ведут постоянную разведку над Эмбахом. Бомбят по ночам немцев, что подошли к Тарту. И еще имеем вот здесь, на аэродромах, Карамышево, Псков, Струги, Красные, авиагруппу подполковника Ермолаева, эскадрильи ЛАГ-3 от Северного фронта, МиГ-3 и И-16 от ПВО Ленинграда. Дополнительно в эту авиагруппу влиты все наши истребители, что остались брошены на аэродромах. Солидная сила. 12 МиГов, 9 ЛАГов и 15 Шаков. Плюс 5 СБ и 3 АР-2. На них летать будут моряки. Экипажи уже прибыли. Кроме того, на площадках Упорхова и за островом дюжина чаек и бисов. Вот и вся наша армейская авиация. С ВВС фронта будет почти две сотни бомбардировщиков и истребителей. Вполне достаточные силы. У меня были меньшие цифры ВВС нашей армии. Что ж, тем лучше». У нас в ремонте еще 4 десятка самолетов 2П2, 3СБ, 1.16 уже отремонтированы. Есть кому драться, Тимофей Васильевич. Нужно только определиться, как это сделать. Я не летчик, но за эти недели сделал несколько выводов для себя. Видел отчаянные атаки СБ и гибель почти трех десятков наших машин. Такое недопустимо более. У нас не так много осталось самолетов. Иначе тут надо. «Совсем по-другому. Заставить немцев бесплодно суетиться. Хорошенько бить там, где ущерб для них больше, а наши потери будут минимальны». «И где же?» Генерал Пуцевалов наклонился над картой, внимательно наблюдая, как Головацкий очертил карандашом вытянутый овал южнее острова. «К Пушкинским горам немцы перебрасывают сейчас мотодивизию СС «Мертвая голова». Десять дней тому назад по здешним болотам двигалась их танковая дивизия, так что дороги тут еще те, вернее, отсутствуют уже. Грех упускать такой момент. Нанести удар двумя полками, СБ и чайками, и там хорошая каша заварится. Средства ПВО у дивизии слабые, а вот цели с длинной кишки автомобилей дюже привлекательные. «У меня здесь, в штабе, отдел ВВС». Шестерка мигов постоянно вылетает на разведку. Кулибины аэродромные, на них кинокамеры ухитрились поставить. Снимки прямо загляденье. Посмотришь там, сможешь завтра по СССВЦМ ударить, сразу сотни самолетов. Прикрытие мистер Шмидтами будет минимальное, твои чайки отобьются, и СБ защитят. Ударишь? Нанесем удар, будем бомбить и штурмовать РССами. Время есть на подготовку. Как же Лакновский укрепрайон? Мне указано нанести потери танковым частям противника. Они этого только и ждут, чтобы опять безнаказанно сбивать наше СБ. Час назад немцев обработали три артполка, сейчас будет нанесен повторный налет. А вот в девять утра пустим в ход всю артиллерию. Не пройдет и часа, как явятся их пикировщики. Как по расписанию, от Двинска сюда летают и безнаказанно бомбят нашу артиллерию. Мы стянули большую часть зениток. Завтра для немцев это станет, сильно надеюсь, неприятным сюрпризом. И перехватить истребителями над целью. Абсолютно верно. Связать боем мистер Шмидты, обе планы и части Шаков, пусть атакуют юнкерсы, сбивают подранков. И вот еще что. Дай приказ расстреливать в воздухе всех вражеских пилотов, что спускаются на парашютах в расположении своих частей. Расстреливать их всех нахрен! Но как? Пулеметами. Если надо, из пушек. В клочье, в кровавое месиво. Не самолет, главной в авиации, их делают сотнями, а вот летчиков готовят годами, особенно опытных. Новобранец им не замена. А посему уничтожать их не мешкая, без всякой жалости. Я сам видел, как фашисты пилотов СБ в воздухе над нами расстреливали. Так что с врагом поступать соответственно без слюнтявого чистоплюйства. Детали обсудите со штабными. Они уже проработали варианты и подготовили приказ. А раз теперь все в подчинении у вас, вот и командуйте. И стрелять их, как бешеных собак. Кроме тех, кто к нам спускается. Языки нужны. Вот только бойцов не удержать от расправ. Им крепко насолили. Приказ отдам. До летчиков доведем незамедлительно. Отдайте устно. Нечего бумагу изводить и будущих историков в Рашу вводить. Сошлитесь на меня, на то, что они наших пилотов расстреливают. И вообще, мы их не звали, пришли незваными. Так пусть и получат посопадки от нас, от всей широты русской души. Какой мерой меряют, такой и мы им отмерим. Ибо нахрен, сделаю незамедлительно. Со штаба полки обзвоню. Сейчас нужно с вашей авиагруппой все вопросы согласовать, определить действия. «С вашей, Тимофей Васильевич. Кто из нас командующий ВВС, вы или я? Успеете до утра?» «Успею. У меня И-16 в крестах стоит, как конь на привязи. Утром сам вылечу, если потребуется. Надо посмотреть фашистов, попробовать, чего они стоят». «Не надо. Ты, генерал, вот и командуй, пока твои соколы не научатся их в землю вгонять. Потом сам летай». Я тоже бойцов рукопашную водил, вот и любуются сейчас на мою изуродованную физиономию. Видишь, как мне ее немцы сделали, славненько. Запретить тебе, конечно, не могу, но принять меры запросто. Так что жду тебя на НП-армии, посмотрим, что с нашей затеей выйдет. И главное, связь должна быть бесперебойной. Рации, как я уже знаю, на многих самолетах есть. Надо попробовать земли наводить». «Ермолаев пытался сделать вчера так с группой лагов. У него получилось. Они вроде единственные, на ком приемники и передатчики ставят. На некоторых И-16 тоже рации стоят. Так что будет кем командовать. Связь, что в небе, что на земле, устойчивая связь командования с частями и подразделениями между собой. Вот в чем главный залог наших будущих побед. А они вскоре будут, я знаю. Ладно, Тимофей Васильевич, иди». «Дел у нас много еще предстоит, а вот времени мало». «Успеем, Николай Михайлович. 7 часов еще есть. Воздух утюжить не будем. Я им наши СБ не прощу, что они тут позбивали».